«Аэдира, клетчатый плед», читает Джей Арс. Реакция мистера Лимана на шерстяные вещи была странноватой. Не то что Балиардея в полноценном понимании этого слова. Он не чихал, не покрывался сыпью, когда его кожа соприкасалась с шерстью. Но он начинал чувствовать тягостную сонливость. А если вещь долго не снималась, а причина оставаться бодрствовать не находилась, в конечном счете он погружался в беспокойный, короткий, весьма неприятный сон, нагруженный кошмарами и тяжелым ощущением внутреннего жара. Просыпаясь, он иногда хватался за градусник, то температура оказывалась нормальной. Неприятное ощущение сходили, очевидно, из неизвестной медикам области. Таблетки, капсулы. Капли против аллергии были бессильны в борьбе с этим состоянием. И аллерголог не мог ничего посоветовать в его случае, кроме как избегать изделий шерсти, заменяя их синтетическими. Это предписание противоречило мировоззрению мистера Лимона. «Я ненавижу синтетику», — возмущенно отвечал он. «Это мертвенная, чужая, нечеловеческая продукция». А потому на зло он обзаводился произведенными на заказ шарфами и шерсти альпаки, фетровыми шляпами, верблюжими перчатками, всем, что могло носить на рыночке слова стопроцентная шерсть. Мистер Ливан мужественно претерпевал жуткую сонливость, неприятный вкус во рту, вечное ощущение температуры. Как жаль, что он не мог позволить себе мечту всей своей жизни. Как хотел он заполучить эту вещь. Он грезил о ней в детских снах. Юноше он думал не только о ней, но и о милом собственном уголке, где можно лежать балдея от лени, завернувшись перед камином в него. В теплый, уютный клетчатый плед. Ради грядущей лени будущий мистер Лиман, а тогда младший бухгалтер Томас, провел свою молодость в неустанных трудах, сверхурочной работе, полной самоотдачи великому делу по прекрасного мира домашних радостей, куда кунется на старости лет. В результате 20-летних усилий у него были дома камин. У него был роскошный бордовый диван, на котором можно лежать целый вечер. Были, да, были и пледы. Но эти висели на спинках кресел, как украшения. И хозяин дома не рисковал садиться в те кресла, покуда существовала опасность прикоснуться шеи с источником аллергии. И тот единственный неповторимый плед, в который можно завернуться, лежа на диване, ни о чем не думая, не боясь аллергии и тяжких снов, оставался недостижимой мечтой. Однажды все изменилось. Первым номером прозвенел звонок от человека, которого мистер Лимон еле признал. «Том!» – задыхаясь, кричала трубка. «Ты должен прийти!» Что? деловым тоном спросил мистер Лимон, желая показать, что занятого человека, такого как он, не положено тревожить по пустякам. «Ты меня не помнишь? Твой друг, Харпер, вы в старших классах учились вместе, помнишь?» К того момента мистер Лимон не помнил никаких друзей, с которыми где-либо мог учиться, но после того, как звонивший представился. Он сразу воспроизвел в памяти черноволосого парня-неудачника, вечно грязного и неряшливого, которого прозвали гарпий за привычку доводить всех подряд до зубовного скрежета жалобами на свои неудачи. «Нет!» – отрезал он строго. «Я занят!» «Том!» – заревела, заныла, захныкала трубка. «Я в безнадежном положении!» «Я повешусь, если это случится, я запишу твоими имя в предспертной записке, не только имя, но и адрес, и телефон, все запишу!» Волей-неволей пришлось идти на представление трагического комедианта. И там, изнывая по древу унылого шантажиста, морального вампира, за 25 лет ставшего еще неопрятнее и отвратительнее, мистер Лейман увидал его. Томясь в плену нераспечатанного пластикового пакета, Убогую кунару нытика осенял благодатными красками новенький клетчатый плед. «Стапроцентная шерсть. Диполергенно!» — гласил ярлык. «Это что?» — перебил мистер Лимон стенание старого друга, указывая на пакет. «Это ее подарок!» «Чей?» По ходу ак акта трагедии... Он не слушался суть проблемы, поэтому знать, что она девушка, которая бросила харпия гарпию после двух дней знакомства, не мог. Она моя любимая. Отлично. Дай мне ее подарок, а ей позвони и скажи, что ты передарил его мне. Женщины честолюбивы, приятели очень чувствительны к таким вещам. Она сразу к тебе вернется. Точно. Я знаю все про особенности их мышления. Солгал мистер Лимон, которому не доводилось иметь долговременных отношений с представительницами противоположного пола. Еще в молодости девушки так же быстро сбегали от него, как от гарп. Тем не менее, он записывал их имена в книжечку и считался своим кругом экспертом по всем вопросам, включая женский. Разумеется, мистер Лимон знал, что дурной приятель, внимающий с прилежанием его строгим инструкциям, опозорится перед ней. Но его это совершенно не волновало, ведь главное было не важно какой ценой выманить клетчатый плед. Гипоаллергенный, чисто шерстяной бесподобно красивый. Тем же вечером, переодевшись в халат, разведя в камине огонь, мистер Лейман благоговеянно вскрыл упаковку и неспешно развернул на диване чудесное приобретение. Шотландская клетка радовала глаз подбором красок, чистых и свежих. Прекрасный предмет сочетался с обивкой дивана, отвечал всем оттенкам изысканного вкуса своего нового владельца. Растянувшись на диване, мистер Лимон завернулся в плед, подложил под голову валик и блаженно закрыл глаза. Сон немедленно заполнил все его существо как бывало не раз, когда он экспериментировал с другими пледами. Но сейчас это было приятно, не колючее состояние. что не горело. Не было ощущения поднимающейся температуры внутри. Напротив было прохладно. Приятно и пусто в душе. Но вскоре прохлада сменилась холодом, а потяжелевший плед начал давить на грудь. Подушка превратилась в ледяной камень, врезающийся в затылок. Мистер Лейман открыл глаза. Или огонь в камине погас, или он сам ослеп. Кругом стояла кромешная тьма. Он попытался двинуться и застыл. Когда плед, плед, звякнул железом, дернувшись еще раз, мистер Лейман похолодел под стать погоде. Определён он был на улице. Пока он спал, шутники или маньяки вынесли его из дома в неизвестное место и положили на плоский камень, которому приковали цепями. В ногах стремительно поднималась бесформенная луна, заставляя рассеиваться непроглядный мрак. Вот уже высоченный каменный монолит и серый в ясвете проступает на фоне трухлявых деревьев. Шершавые монолиты, словно колонны, поддерживающие небо, окружают камень с прикованной жертвой. Жертва! Ударило в пот мистер Лимбер. Жертва? Я? Нет. Он зазвенел цепями, пытаясь выдернуться из путь. Напрасно. Никого не было в этом пустом, тихом месте. Кому его? Кому его приносили в жертву? Прошащиеся колонны, угрожающие, нависали над головой. Под спиной раздался удар. Затем второй. Третий. Что-то стучило в камне, где он лежал. Что-то хотело выбраться из-под земли. Бум! Бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Все быстрее и быстрее, все сильнее и громче был стук. Словно звуки достигли почти что невыносимых частот. Мистер Лимон чувствовал, как из ушей течет кровь. Содрогалась земля, ходил в ходуном камне, которому он был привязан. Наконец, вышибая фонтан земли, то таинственное, что лезло на поверхность, откинуло в сторону камень жертвой легко, словно спичечный коробок. Чудом, буквально волшебством, не разможило мистера Лимона при приземлении. Закрученный разорванными цепями, пленник выпутался из оков и осмелился взглянуть в сторону, где лежал только что. Его ложе казалась крышкой каменного сундука. Что-то похожее на кожаный тюк прыгало среди серых бортов своего саркофага. Мистер Лимон трясся от страха, но неизвестность была страшнее, чем заглянуть внутрь. Ускоряя ход с каждым ударом, в черной голове не сердце. Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Видно, как плещется в жилых кровь. Каменная кладка под ногами трескается. Из-под нее лезет толстый, словно труба артерии вены, приковавшая сердце к земле. Она горой вздымается над саркофагом, крушая его камерные борта. Она хочет выскочить. Она бьется уже, наверное, по тысяче ударов в минуту. Испуганное зрелище, ужасаясь подспудно тому, что гигантское сердце того и глядя лопнет, залив все кругом морем крови, мистер Лимон бросился на утёк. Лишь когда остался позади шум, в окрестностях снова повисло безмолвие. Он, тяжело дыша, приостановился. Тишина была полной. Казалось... Слышно, как плещется лунный свет на пошатанных надгробиях окружающих боглеца. Некоторые из них имели странные формы. Одного взгляда на них хватало, чтобы бежать от них прочь, на втором дыхании, и на третьем, и на десятом. Пока неизвестно какого по счету броска, мистер Лимон в отдыхсе полностью иссел, почти что упал у ноже одного камня, не зная, что делать дальше. Рука скользнула по вырезанному в граните букв. Он не смог пересилить себя, чтобы не прочитать надпись, которая вынудила его похолодеть, хотя было непонятно, о чем он. Ацебан. Не в состоянии больше бежать, он пополз на четвереньках. Полз он до тех пор, пока не наткнулся рукой на книгу. Странная мысль, навеянная окружающей атмосферой, заставило его думать, что в этой книге он несомненно найдет дорогу домой. Дрожа, он вытянул книгу из чавкающей глины под молельной доской, но на обложке была та же надпись, что и на камне до этого. «Атсибан». В ужасе он бросил книгу на землю. Раскрывшись на середине, она продемонстрировала пустые желтоватые листы. Лишь косые полосы и поперечными линиями словно школьной тетради пропись разлинули ее страницы. В отличие от школьных прописей, поперечные линии были одинарны Оторвав взгляд от нили, мистер Лимон стал наблюдать, как шевелится стадию кладбищенских памятников. Черное существо выскочило из-за камня за спиной и, не давая оглянуться, схватила его за грудь. Он проснулся в холодном поту. Кошмары! Снившиеся ему когда-либо раньше от, от соприкосновения шерстью ни разу не были столь насыщены. Самое страшное, что мистер Лимон мог видеть в снах, это выговор от начальства или гонку по запутанным коридорам к лифту, на котором он непременно успешно сбегал от преследующего маньяка. Таких фантастически, Ненормальных снов, как были сегодня, он не видал никогда в своей жизни. Гиполергенный плед, казалось бы, не годился ни к черту, но… Странное дело. Состояние мистера Лимана отличалось от того, в котором просыпался обычно. С одной стороны, это был страх. Огонь в камине горела, но во всех углах комнаты висела темнота. И он опасался пошевелиться, чтобы не увидеть чего-нибудь в втаящице. Рожащей рукой он коснулся ушей. Ощупал грудь. Крови не было. Он был жив. Лежал на своем диване, и в теле, как неудивительно, ощущалась бодрость и полнота сил. Ни намека на температуру. Наоборот, приятная свежесть. Остаток ночи он бродил за углового. Ежесекундно оглядываясь издрадливо, когда виделись черные тени. Свет был зажжен по всему дому. Мистер Лимон размышлял. Второй раз такого страха он не хотел. «Но», — сказал он себе внезапно, — «не было ли в этом состоянии чего-то… приятного?» «Нет! Нет! Кто захочет бояться?» Утром он аккуратно свернул плед и повесил на спинку свободного кресла. День пролетел незаметно. Мистер Лимон чувствовал невероятную работоспособность, готовность как в молодости свернуть горы. Вечером он устроился на диване. Взгляд упал на новый плед. «Нет», — сказал он себе, — «нет, нет и нет». При этом он не мог отвести глаз от необычайной рассветки. Да чего же ярко и уютно. Крайшком сознания все еще сопротивляясь, он снял плед со спинки кресла и развернул, любуясь. Спустя четверть часа он задремал на диване, снова закутанный в теплое клетчатое полотно с бахромой, и мысли текли вальяжный сон. Будь что будет. Большой аквариум, где плавали крупные золотые рыбы, предстоял перед ним. Плитчатый пол под ногами переливался отблесками воды, посылаемыми красноватым источником света с той стороны стекла, и блики прыгали на чешуе рыб так, что не напоминали китайские фонари с плавника. Свет бурел. Мистер Лейман оторвался от созерцания рыб, чтобы оглядеться, И обнаружил, что стоит на заброшенном пустыре под лучами заката. Черно-белая плитка, положенная без особой выдумки в шахматном порядке вокруг аквариума, была островком посреди бескрайнего поля желтой сухой травы. Сквозь стену стекла с водой отчетливо просвечивало теперь красное солнце. Темнело. Что-то двигалось под ногами, но он не мог отвести глаз от золотых карпов. Тену дували, светясь изнутри. Плавники становились короче, их распирало, и мистер Лимон внезапно понял, что бедняли уже не могут плыть. Вместо этого они бьются в панике. Одна из рыбок прижалась рутом к самому стеклу, и в круглых глазах виделась страстная мольба. Просьба выпустить ее из багровеющей воды, пока она жива. Словно что-то подтолкнуло мистера Лимона, он сел на курточке и выковырил незакрепленный квадрат мрамора из-под ног. Стекло разбилось от первого же удара. Рыбы выплюнулись к его ногам вместе с тонной кровью, в которую превратилась вода. И волна едва не шибала его на землю, но мистер Лимон едва обратил на это внимание. Он не мог отвести глаз от плазменного шара, не заслоненного теперь ничем. В центре багрового солнца зияла сквозная дыра. Словно белый туннель в неизвестность. Что-то зашевелилось в туннеля, прикрывая свет, и внезапно из этой дыры высунулось кривляющееся лицо. Бросив мрамор на землю, мистер Лимон, как и в прошлый раз, кинулся бежать, куда глаза глядят. Хоть на бегу говорил себе, что этого делать нельзя, он заблудится, на него нападут, кто-то преследовал его по пятам. Так он бежал всю ночь. К утру он поскользнулся на золотой рыбе и, перелетев через кучу осколков аквариума, уставился в глаза несчастного карпа. Обитательница аквариума билась в крови, задыхаясь. Из-под ее чеши сочилась прозрачная жидкость. «Рыбка вспотела», — думал мистер Лимон, вырвавшись из сна. Идиотская фраза про рыбку преследовала его везде. Два слова шурчали в воде кранов. Булькали чайники, шкварчали на сковороде с яичницей. слышали за речами начальников и подчиненных, но в остальном ощущалась сверхъестественная работоспособность, и мистер Лимон уже не задумывался о том, что стоило бы убрать плед подальше. Второй сон был не настолько ужасным, как первый, больше похож на Брит. И он начал к ним порвакать. В любом случае, ради великолепного состояния по утрам можно стерпеть любые кошмары. Для пользы дела. Сказал он себе, разворачивая плед третьим вечером. Третий сон сделал его участником экспедиции к жерлу вулкана. Часть отряда состояла из пленников, которых вели в жертву горе, но никто, кроме мистера Лимана, не был во всей компании человек. К его счастью, он сам жрецом, И свою задачу он выполнил с педантичностью и удовлетворением, принеся жертву по всем правилам вспыхнувшему глади. Вечер за вечером он проходил во снах. Одни лежали целую ночь другие несколько часов. Плед открывал мистеру Лиму, но со всех сторон великолепный мир, дряхлый, тухлявый и ненормальный, но не лишённый очарования. В этом мире не было ни закона физики, ни общественных правил, с исключением тех, что устанавливали жрецы. Здесь творилось не только всё ненормальное, что могло прийти на ум человеку. Но фантазии любых существ, будь они материальными, эфирными, огненными или совсем непонятные, из чего происходящие. Черви сыпались с разноцветных небес. Земли меняли свои очертания. Время шло вспять и вбок, события переигрывались, причины и следствия нарушались и складывались в случайном порядке. Существа, населяющие моря и материки, бились в отчаянии, угнетенные ненормальностью своей страшной вселенной. И, кажется, на весь мир один лишь мистер Лимон был тем, кто её не боялся. Он полюбил этот мир за его невозможность и собственную неуязвимость в нем. Его убивали, он просыпался. Глядя на умирающих обитателей своих снов, он смеялся. Зная, что здесь он единственный, никто не станет кричать о тушьц. Но факт, который он узнал позже до крайности огорчил: оказывается, вселенная вокруг схлопывается с, с катастрофической скоростью. Все события, возникающие кругом, невозможно именно потому, что ткань мироздания полностью разрушена. Она умирает. И что же будет тогда, когда здесь не останется ничего? Неужели сны прекратятся? Уже много дней он листал эзотерические издания в поисках объявления от консультантов по снам. Свободно от работы время перед вечерним посещением своих снов ходил по перспективным адресам, тратил деньги на приемы безумных гадалых и хитрых экстрасенсов, которые ничего не могли ему посоветовать. А мир его снов продолжал умирать. Жители приносили жертву вулканам, умоляя их продлить жизнь на их расщепленных планетах. И вулканы старались выполнить эту просьбу, давая миру и мистеру Лиману еще один день. Однажды он решился сделать то, о чем еще несколько снов назад и помыслить не мог. Записавшись на выходные в экскурсию к вулкану, возвышавшемуся на не особенно далеко от его дома, он всю дорогу в автобусе выбирал жертву. А в подходящего подростка, познакомился с ним. По тропинкам вокруг вулкана они, они ходили вместе, но мистер Лемон быстро разочаровался, обнаружив, что жерло вулкана совсем не похоже на то, как выглядело во снах. Вместо озера кипящей лавы была огромная чаша, заполненная бурьяном. Ближе к ее центру из редких щелей в траве вырывался дым. Казалось, возможности принести жертву вулкану не было. «Осторожно!» Окликнул экскурсовод в легкой понятии нескольких человек, которые норовили спуститься погулять в не невзирая на ограждение и предупредительные знания. «Вернитесь! Не надо! На дне кратера очень опасно. «Вулкан зарется от щекотки!» Громко сказал мистер Лимон, неожиданно обнаружив в себе умение шутить. Кто-то засмеялся. Но экскурсовод ответил седево. Вулкан не взорвется, но все равно на заграждение выходить нельзя. Прошу всех обратить внимание на предупреждение. В кратере дышать нельзя. Попав туда, вы задохнете скопившимся в углекислоте или будете отравлены ядовитыми газами. Вы не успеете даже выбраться на свежий воздух. Когда они шли по крутому обрыву над кратером, где старое деревянное ограждение явственно прогнило, мистер Лимон как бы ненароком подвел свою жертву к краю и незаметно для остальных крепко толкнул подростков в спину. За время своих странных снов под пледом он обрел силу и чрезвычайную ловкость. Он считал, что это скрытый резерв организма, доступный обычным людям лишь в результате длительных тренировок, И сейчас этот резерв пригодился. Все прошло как по маслу. Подросток с воплем покатился вниз по скользкому дождя склону, чаше прямиком в газовую ловушку. Мистер Лимон закричал в тот же момент, бросившись на сома награждения с вытянутой рукой. Будто пытался предотвратить падение своей жертвы. Он и сам нависал над обрывом так, что казалось сейчас покатиться следом. Сзади его схватили, стараясь удержать. Кто-то названивал службу спасения. Все было напрасно. Вулкан принял жертву, охватив его столбом дыма и языками пламени. Испуганные, что сейчас начнется извержение, экскурсанты понеслись прочь. Один мистер Лимон не бежал сломя голову, а быстро шел рядом с экскурсоводом, помогая ему считать подопечных овец. Бездумное стадо туристов, ломившиеся к спасителям автобус. Вечером следующего дня, под пледом, он обратился к вулкану с просьбой послать ему в этом мире достойного консультанта по мистическим снам. Помощь спасения мира снов пришла с неожиданным звонком. «Том!» — ныла трубка. «Ты должен помочь мне! Для меня это вопрос жизни и смерти!» Иди к дьяволу, Гарпия!» — рявкнул мистер Лимон, собираясь положить трубку, но сделать этого не мог. Знал, что мерзкий шантажист способен втянуть его в неприятную историю просто от скуки. Все повторилось как в прошлый раз. Харпер ныл не устан, карил мистер Лимона за то, что тот дал невыполнимый совет, жаловался на девушку. Мой совет был хорош». — отрезал мистер Лимон. — Все зависит от того, каким тоном произносить те или иные слова. — Уверен, что ты ревел, как белуга, и хныкал, словно хорек. — Почему как хорек? — удивился Гарпия, на миг забыв про нытье. — А потому что сновидцу под пледом виделись этой ночью хорьки. Они выползали из темных нор, пожирали существ его мира живьем и неустанно сопровождали трапезу крокодилами слезами. Один из харьков добрался до мистера Лимана. «А потому!» — сказал он, и мстительно стал выкладывать нытику тошнотворные подробности харькового ужина. Глаза Гарпии округлялись по мере рассказа. Похоже, он был не то что не шокирован смачными описаниями, но даже слушал их с особым удовольствием. «Ты видишь такое во снах?» Выдохнул он с благоговейной интонацией, когда бывший одноклассник понял, что хорьками Гарпию не проймешь и замолк. Да. Давно? С детства, солгал мистер Лим. Ну почему, это можешь видеть только ты, а не я. Ведь я же фанат жанра ужасов. Да ну. А как бы тебе понравилось смотреть в аквариевом с кровью? Так неприятный вечер, который он очень надеялся провести без жертв, а будь в квартире вулкан или хотя бы камин, Харпер спустя час нытья был бы наверняка обречен. Неожиданно принес удовольствие. Гарпия проявил себя благодарным слушателем, а сновидец ощутил себя повелителем целого мира. Не только того, но и этого, где ему внимались большим восхищением. о Шептал гарпия, когда пробило полночь. Какой-то визончик, Том. Сну хватило надолго, но не до утра. Отражение солнца пересыпали стекляграфины. Единственные вещи в доме, которые имела иногда знакомство с водой, когда мистеру Лимону пришлось признать, что больше рассказывать нечего. Пожалуйста, обещай, что доложишь мне все, что увидишь нового. Ты ведь сделаешь это, Том? Вот этого, боюсь, не получится, к сожалению. Мира моих снов умирает, ему осталось несколько дней. После этого я, очевидно, буду спать без сновидений. Как обидно, честное слово, представь себе. Всю жизнь я мечтал ходить по мерам кошмаров, без страха и боли, упивающих ужасом окружающих. «Не было ничего интереснее, чем стоять на равных с великими эскадата, получать возможность у Юксадота путешествовать по временам, не опасаясь при этом преследования гончих Тиндала!» Бессмысленные литературные имена и названия вызвали раздражение мистера Лимена. «Идиот Гарпи сравнивает выдумки писателей с истинным, существующим его миром, полным бестией, до которых ни один мозг не додумается». «Если бы можно было спасти мои сны, тебе на стол лег бы материал, готовый сделать тебя великим писателем!» Прервал он излияние старого приятеля в надежде вызвать у того ещё более сильную зависть и сожаление о судьбе мира кошмаром. Но Харпер скорчил кислую мину. «Писателем? Что за несколько дней гулять в пространстве несбывшегося?» «Да нет, я не из тех, кто раздает автографы толпе низменных людей, увлеченных суетой и ерундой. Скорее бы опустил ад на землю, если бы смог до него добраться. Даже знаю, как это сделать. Существует ритуал для слияния двух миров, описанных в древних манускриптах. Слушай, в самом деле можем спасти твои сны». «Каким образом?» «Превратим их в яфь». «Что?» — скричал мистер Лима. Нет, вовсе не из недоверчивости к обрядам и вызовам демонов он возмутился, поскольку в мире своих кошмаров приобрел стойкую веру в жертвы и заклинания. Но соединить два мира – затея, достойная сумасшедших людей. устив ад на землю, он потеряет достойное место в обществе. Я привык, что меня там съедают почти что каждую ночь, и не желаю узнать, как это чувствуется на самом деле. Но я знаю выход, — умолял Гарпия. Мой ритмом вызывает демона, выполняющего желание. Демон не сможет сопротивляться. Проси его чем хочешь, проси ему, чтобы он сделал нас с тобой неуязвимыми, а мир вокруг нас таким, как в твоих снах. — Погоди, — остановил его мистер Лим. Дай подумать. Что было хорошего вокруг него? Мелкие людишки, как тараканы, носятся там и сям, день за днем, год за годом. Что он получал от своих снов? Адреналин. Много адреналина. Такого, какого не даст невыполненная работа с последующим повышением, ни внезапное приключение в ночном клубе, ни, пожалуй, прыжок с парашютом. Ночные клубы и парашют опасны для жизни. Какой смысл к ним приближаться? Да, пфу, пфу, пфу. Рутинные повышения вещь полезная, но уныла. Удовлетворять похвалы премией длится недолго. Это не подвиг, оно забывается. Но был еще диван с клетчатым пледом. Да, это вещь, которую жалко отдавать. Но, в принципе, ради неуязвимости с вечным блужданием по просторам тоскливого, рушащегося мира, столь привлекательного, столь заманчивого и нестрашного, не стоило ли ради этого принести жертву? Размышляв, мистер Лимон решил, что готов положить на алтарь предстоящего удовольствия величия самое ценное, что имел в своей жизни. Наблюдая, как Гарпия чертит перед камином круги с магическими символами, мистер Лимон беспокойно наглядывался. Казалось, все продвигается слишком здорово. Так что в последний миг из углов непременно выскочит полицейский, скрутят руки ему и Хайперу, и их обоих увезут в кутузку. Как раз, когда они находились паре шагов от цели. Но полицейский не выскакивает. Рисование продвигалось. Все шло спокойно. Разве там не надо рисовать пентаграмму? Задавал он вопрос, время от времени Гарпия отвечал на удивление терпеливо. Нет, пентаграммы и подобные символы выдуманы людьми. Демон уже сами диктует правила нужных обрядов. Эти правила не похожи на описанные в сказках. А это ты был настоящий правила демон. О, обожаю исследование всего таинственного. Давным-давно я устроил работать в хранилище крупный библиотек. Там столько всего. Некоторые заметки средневековых ученых совсем не похожи на традиционные гени. Они больше напоминают правду, гораздо больше, чем цивилизированный текст, известный всем. Значит, крови кошек и младенцев не требуются? Нет, ни в коем случае, если не хочешь вызвать демона в этот мир воплоти. А как он сконцепириаду может являться лишь меловой круг, за пределом которого наступать полностью не способен. Разве что может дотянуться до чего-нибудь или заколдовать, на сей проклятие на любого человека и предмет в пределах видимости. Только если ты хочешь, чтобы он порвал свои цепи, обретя всю силу, какую имеет в своей маду. «Я брошу мощь на нашу бренную землю, тогда можешь использовать кровь кошек, черных петухов и младенцев!» «Разве мы мы с тобой не этого добиваемся?» «Но мы пострадаем в первую очередь!» «А так он будет не опасен?» — уточнил мистер Лимон, начиная сомневаться в обряде картии. «Нет, я заключу его матические акумы особым знаком!» которую я начерчу, и едва только он явится перед нами и примет форму. Но не раньше. Знак надо писать после сформирования демона, тогда над его текущей формой у тебя будет власть, и он не сможет не уйти назад, не выйти из круга. Пока ты не сотрешь этот знак, и этим его не отпустишь обратно в ад. И что за форму он может принять? Вот этого я не знаю. Вдохнул Гарби. Но ты столько виден, что тебя ничего не испугает, верно? Да, я готов ко всему. Пусть хоть спрот, хоть паук, пусть хоть черт с рогами. После прочитанных на ужасиков это не впечатляет. Все готово. Начнем? Закрыв глаза, мистер Лимон постоял с минуту, затем выдохнул. Начнем. Биржана готова мел для знака оков. Гарпиан, распев, продекламировал неизвестные земным языком слова. Пламя в камине сколыхнуло, стало белым, синими языками основания. Одночерпанными кругами стал собираться дым. «Сейчас он примет форму», – прошептал мистер Лим. С -с -с! осадил его Гарпиан. Несмотря на предосторожности, они пропустили момент воплощения демона. Все произошло неожиданно. Только что стоял пар, и вдруг существо получило форму. И при первом взгляде на эту форму оба культиста застыли на месте, позеленев от ужаса. В двух шагах от них, ограниченное меловым кругом, возвышалось голое тело мужчины в позе и виде, каких не встречали авангардисты в самых тяжелых своих наркотических сновидениях. Оно было повернуто к ним спиной вверх ногами. Все его положение напоминало мостик, если бы туловище не подпиралось нелепо короткими ручками с растопыренными длинными пальцами. Внизу перевернутой спины острыми лезвиями торчали лопатки. Нижняя часть, ставшая в этой позиции верхней, опиралась на выставленный вперед, словно паучьи ноги с короткими бедрами и непомерно длинными голенями. Прямо под ягодицами моргали два здоровенных глаза. Число зрачков в каждом постоянно менялось от двух до шести. Ниже, на уровне ревел, щелкал зубами широкий рот. И, наконец, голова приставленная к длинной шеи, волочилась по земле сзади, подобно хвосту. Дебильным лицом корча издевательский гримас. От этого зрелища Харпер забыл про мел. «Чего дозываешься?» Спросил рот спине, обращаясь к ошарашенному испугом мистеру Лимену. Привыкший к любым зрелищам под пледом, мистер Лемон вернулся к тому состоянию, в котором он смотрел свой первый снов. Существо, если можно было назвать это именно так, невзирая на то, что такое извращение не могло существовать нигде, вызвало страх еще больше, чем когда-либо он ощущал. Единственное, чем он сумел инстинктивно обезопасить себя – Это проблеет дрожащим голосом, указав на каменного от ужаса Харпера. «Это, это не я, это, это, это он!» «Ах, он!» Так, нецепленный защитным знаком, демон ловко слону футболист мяч подкинул гарпию ногой вверх, чтобы поймать ртом в спине. Смачно хрустя костями... Он переживал жертву и, облизнувшись, снова обратился к мистеру Лимону. «Ну а ты чего хотел? Кого вызывал и зачем?» Когда демон говорил его задним рту, через прозрачную пленку там, где небная занавеска, было видно пузырящиеся органы. Мистра Лимона трясло и тошнил от зрелищ. «Красавец я, да?» Отреагировал демон на его выразительно бледный вид. Думаешь я такой? У меня нет формы вообще. Я всегда принимаю отражение формы сознания вызывающего. И честно скажу, больше издевательства над человеческой плотью и сутью, чем у тебя, я еще не встречал. Зди в задницу, думать тошно. Те твои желания, ничтожество. Ни один демон к тебе идти не хотел. Прихнули меня. А я даже своим адептам раз двадцать призваний с не схожу появиться. Никто меня в лень еще не обошел. Так что загадывай. Не тени. Я я я я я я видел сны. Прелепетал мистер Лиман. Хочу, хочу, хочу, я хочу, чтобы мир вокруг меня был под стать им, а я, я, я, чтобы был не неуязвимым. Хочешь? Сделаю. Прочти моё имя вслух три нет, девять раз. И желание твоё исполнено, культист хренов. Под задней ногой омерзительного монстра появился прямоугольный кусок бумаги. Чудище подвинуло его к мистеру Лимону, и тот, не сводя глаз с демона, поднял то, что оказалось похожим на визитную карточку, на которой было написано имя Лейзивул. Лейзивул, «Лэй, послушно прочитал он. Лейзивул, Лейзивул, Лейзи... Пока он произносил имя демона, шерстяной плед сполз с дивана, медленно, по-измеиному оборачивая мистера Лимона. Яркие клетки становились крупнее и крупнее. Повторив имя в девятый раз, мистер Лимон против своей воли вытянулся в струнку. Бумажка сгорела. Перед глазами мечтателя о разрушении земли встали множество лиц искаженных безумным страхом, последним страхом, длящимся вечность. Некоторых он знал по миру своих снов, некоторых он однажды приносил в жертву. Над другими же насмехался когда-то, глядя, как они умирают. Но он и сам сейчас был скован ужасом так, что не мог пошевелиться. Его тело вытягивалось до бесконечности, приплеталось телами других, сбоку от него мельтешил отдаленный зелено-синий простор, не похожий ничем на картины рушившихся планет возлюбленной ему вселенной. Как и картины знакомых изломанных, искаженных земель, встававших на месте объективного мира, тот дальний простор полнился существами, людьми, как и здесь исполненными ужаса. Ничего не изменилось в комнате, кроме исчезновения ее владельца, до да медленно ложащегося на пол пледа. Как и навечно окружившие его существа из погибших пространств, мистер Лимон превратился в одну из нерушимых серстинок, плетеных в шершавое полотно. Его поставили в ту из бесчисленных клеток рассветлев, которая содержится ныне разрушенный, древний и дряхлый, любимый им злобный мир. Желание было исполнено. Длинные пальцы подпорки руки демона подцепили плед за уголок, упавший на меловую окружность. И, волоча за собой ценный предмет, будто тряпку, он удалился в портал, возвращающий в ад. Пламя в камине вернулось в привычное состояние, бросая алые облесли на пустую комнату. Лиззивул в самом деле считался самым ленивым из демонов ада, и за грешную землю уступал лишь тогда по вызовам от различных дурных адептов. Обычно это отобавляли призывы, слившие ему симпатичные приобретения. В своих владениях он мог получить любую форму, его внешний облик, зависел исключительно от его собственного воображения, которое, впрочем, было ленивым, как и все остальное в этом демоне. Вот почему он без особой выдумки принимал в аду вид нормального огненного черта с рогами, хвостом, копытами, огромного роста, облаченного в то, что сумел прихватить у безмозглых культистов и школьников, вздумавших поиграться мелками. Бесплатно или в обмен на магические побрякушки, которые не выполняли желание уровня выше, чем... Чтобы училка меня сегодня к Достине вызывала, он обзавелся крутыми кожаными штанами, кучей цепочек, а также черной футболкой с принтом огня и неполиткаретной надписью «Health В этом домашнем наряде Лиззи Вулл вечно лежал на багровой скале, обалдея от лени и зарядка отмахивает хвостом от зубастых птичек или тучих мышей. Но ничто из его вещей не могло сравниться со случайно добытым пледом. Теперь, укрытый клетчатым символом лени и уюта, он лежит на своей скале и ловит кайф, просматривая кошмар людей-шерстинок, плетённых в его основу. Но иногда сокрушается, что не изобрели ему до сих пор дистанционного управления этим пледом. Не слишком удобно тыкать пальцем по клеткам для приключения с одного мира снов на другой.